Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтобы успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место это долина. Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного полного мглой ущелья, тянется серебряной нитью и сверкает, как змея своей чешуею. Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле Духана. Тут толпилась шумно десятка-два грузины и горцев.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 А чёрт их разберёт, что они кричат. Быки-то их понимают. Запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки всё не с места. Ужасные плуты. А что с них возьмёшь? Любят деньги драть с проезжающих. Избаловали мошенников. Увидите, они ещё с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут. А вы давно здесь служите?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 И ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали наводку, но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались. «Ведь тедыки — сказал он, — «и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил — офицер, дай наводку. Уж татары по мне лучше, те хоть не пьющие». До станции оставалось еще сверсту.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 Уж подлинно осетины. — А вы долго были в Чечне? — Да я лет 10 стоял там, В крепости с ротой у каменного брода. Знаете? — Слыхал. — Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы. Нынче, слава богу, смирнее. А бывал на 100 шагов, отойдешь — завал. Уж где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит. Чуть зазевался, того и гляди. Либо аркан на шее, либо пуля в затылке.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 пропащий человек. Услышав это, я почти потерял надежду. «Да вот хоть черкесы», — продолжал он, «как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я разносил у ноги унес, а еще у мирного князя был в гостях. Как же это случилось?» «Вот». Он набил трубку, затянулся и стал рассказывать. «Вот и э, изволите видеть».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 Раз для смеха Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коль он ему украдет лучшего козла из отцовского стада. И что же вы думаете? На другую же ночь притащил его за рога. А бывало мы его вздумаем дразнить, так кровью глаза и нальются. И сейчас закинжал. Эй, Азамат, не сносить тебе головы, говорил ей ему. Яман будет твоя башка.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 Он, знаете, был не то, чтобы мирной, не то, чтобы немирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался. Что запросит, давай, хоть зарежь не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться за кубань с обреками и правду сказать, рожа у него была самая разбойничья.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 отвечал Казбич после некоторого молчания. «В целой Кабарде не найдешь такой. Раз это было за тереком, я ездил с обреками отбивать русские табуны. Нам не посчастливилось, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись четыре казака. Уже я слышал за собой крик геуров, и передо мной был густой лес. Прилег я на седло, поручил себя Аллаху и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети».